пять праздник нашей святой марины морской справляется раз в году в августовское полнолуние этой ночью святую переносит из деревенского святилища в развалины ее храма на мысе грино работа нелегкая в святой три фута высоты она тяжела поскольку сделана из сплошного куска базарта так что нужны четверо мужчин чтобы перенести ее на цок или к самой воде потом все деревенские проходят перед ней вереницей один за другим кто-то наклоняется чтобы древним ритуальным жестом приложиться к голове святой надеясь вымолить возвращение чего-нибудь точнее кого-нибудь потерянного детиет украшают святую цветами люди бросают скромные дары еду цветы перевязанные ленточкой пакетики каменной соли даже деньги в приливные волны в жаровнях по обе стороны святой горят кедроые и сосновые щепки иногда бывают фейерверки разрываются над равнодушным морем словно с вызовом Я дождалась темноты и вышла из дома, ветер, который сильнее всего в этой части острова, повернул на юг и выбивал свою пляску смерти на окнах и дверях. Я двинулась в путь, плотно запахнув куртку и сразу увидела от свет и жаровин на дальнем конце мыса. Там когда-то был храм, но в последние сто лет он стоял разрушенный и не использовался. За это время его постепенно присвоило море, Так что ныне от храма остался единственный кусок, часть северной стены. Ниша, которую занимала когда-то святая Марина, еще виднеется в выветренных камнях. В башенке над нишей когда-то висел колокол. Маринетта. Собственный колокол святой Марины. Но его давно уже нет. Легенда гласит, что он упал в море. Другая повествует, что Маринетта украл и переплавил жадный усинец, а святая прокляла его, и призрачный звон его свел с ума. По временам колокол еще звонит. Всегда в бурную ночь. всегда предвещая какое нибудь несчастье скептики считают что звуки напоминающие колоккольный звон производят южный ветер продувающий скалы и расщеренный мысо грено но с сааланцем лучше знать эта марина это Маринетта все вызванивает свои предостереежения все приглядывает за сааланцами из глубин подходя к мысу я видела силуэта на освещенной огнями стене старого храма много не меньше тридцати больше половины деревни отец альбан островной священник стоял у воды в руках чаши и посох вот святых жаровин священник показался мне седдым и осунувшимся когда я прошла мимо он коротко поздоровался нисколько не удивленный от него слабо пахло рыбой сутана аккуратно заправлена в рыбацкие сапоги традиционное шествие странно волнующее зрелище хоть саланцы и не подозревают что живописаны они иное крови чем мы с матерью По большей части невысокие плотные с мелкими чертами лица кельты черноволосые и голубоглазые однако эта потрясающая красота быстро вянет и к старости они превращаются в горгулей одеваются в черное по примеру предков а женщины еще носят белый кашино какой момент не возьми три четверти населения деревни кажется старше шестсяти пяти лет я быстро обшарила взглядом лица все еще надеясь старухи в вечном трауре Длинноволосые старики в рыбацких гамашах и черных матерчатых куртках или рыбацких блузах и сапогах. Пара молодых людей, скрасивших костюм рыбака рубашкой кричащего цвета. Отца среди них не было. Праздничного оживления, памятного мне с детства, в этом году не наблюдалось. Цветов вокруг святилища было меньше, а обычных приношений и вовсе почти не видно. Я подумала, что деревенские мрачны, словно жители осажденного города. хотя может быть дело лишь в том что ребенок видит этот праздник по-иному чем взрослой каким я стала и вот наконец на диунах за мысом грино показался свет фонарей и донес его бенью шествие святой марины началось если играть на бенье умечи звук его немного походит на волынку но в этих звуках было что-то кошачье пронзительный вой перебивавший даже гул ветра я увидела каменную плиту на которую водрузили статую четверо мужчин по одному с каждого угла сли ее напрягая силы по неробной земле по мере того как шествие приближалась становились видны детали горка красных и белых цветов под праздничными юбками святой бумажные фонарики свежие позолота на старом камне среди саланцев были и дети в лица розовые от ветра голоса пронзительные от усталости и возбуждения я узнала кругловицы луло внука капуцины его приятеля домьянена они легко бежали по песку неся бумажные фонарики один зеленый один красный процессия обогнула последнюю дюну тут ветер вздул пламя в одном фонарике и бумага вспыхнула при свете пламени я узнала отца он был среди тех кто нес святую и несколько мгновений я могла разглядывать его не бояясь что он меня заметит свет огня был добр к отцу в ответах казалось что он совсем не изменился к тому же они придавали его лицу несвойственную ему живость отец был плотнее чем я его помнила отяжелел с годами большие руки напрягались удерживая плиту горизонтально лицо ужасно сосредоточеное все остальные мужчины несшие святую были моложе я узнала алина генноле и его сына гелена оба рыбаки привычные к тяжелой работе в процессе остановилось предстоящей в ожидании группы жителей деревни я с удивлением поняла что четвертый человек несущий святую флинн святая марина Передо мной из толпы вышла женщина и на миг прижалась губами к ногам статуи. Я ее узнала. Шарлотта Прассаж, хозяйка бокалейной лавки. Пухленькая, похожая на птичку, с вечно беспокойным видом. Остальные деликатно стояли поодаль. Кое-кто держал амулеты и фотографии. «Святая Марина, помоги нам с землей. Зимние приливы вечно затапливают поля. В прошлый раз у меня три месяца ушло, чтобы их очистить. Ты наша святая, помоги нам». Она говорила униженно и в то же время слегка презрительно. Непонятно, как ей это удавалось. Взгляд ее тревожно бегал. Как только Шарлотта закончила молиться, ее сменили другие. Ее муж Аме, прозванный Картошкой за смешное бесформенное лицо. И Лер, соланский ветеринар, лысый в круглых очках. Рыбаки, вдовы, девочка-подросток с беспокойными глазами. Все говорили одинаково. Торопливо бормотали с оттенком обвинения в голосе. Я не могла протолкнуться ближе это было бы нарушением этикета лицо жена большого вновь вскрылась за приливом качающихся вверх вниз голов Марина морская отведи море от моего порога пригоним о крыль ко мне в сети и пускай этот браконьер генноле не подходит к моим устрочным отмелем святая марина пошли нам удачную ловлю пусть мой сын возвращается с моря целым и невредимым Святая марина я хочу красные бикени и солнечные очки рэбан Отходя от святой, девушка бросила на меня мимолетный взгляд. Теперь я ее узнала. Мерседес, дочь Шарлотты и Оме. В пору моего отъезда ей было лет семь или восемь. А теперь она стала высокая, длинноногая, с распущенными волосами и красивым капризным ртом. Мы встретились глазами. Я улыбнулась. Но девушка наградила меня неприязненным взглядом и протолкнулась мимо меня в толпу. Кто-то занял ее место. Старуха в платке. Лицо умоляюще склонилось к потертой фотографии. Процессия опять тронулась под гору, к морю, где святую опустят ногами в воду, для благословения. Когда я достигла дальнего края толпы, Жан Большой как раз отворачивался. Я видела его профиль, покрытый бусинками пота. Медальон блеснул на шее, и отец меня опять не заметил. Еще секунда, и стало слишком поздно. Четверка носильщиков уже шла по каменистому склону к воде, напрягая силы. и отец Альбан рукой придерживал статую, чтобы она не опрокинулась. Мрачно завоевали бенью, пламя охватило другой фонарик, потом третий, и черные бабочки запорхали по ветру. Наконец они дошли до моря. Отец Альбан отошел в сторону, и четверо внесли святую Марину в воду. У мыса нет песка, одни камни на дне. Свет отражается от воды, и дно коварно. Прилив почти достиг высшей точки. Мне послышалось за воплями бенью, что первые порывы ветра загудели в расщелинах. Голодный южный ветер завыл. И этот вой тут же усилился, почти звеня, словно колокол под водой. Маринетта. Это закричала старуха в платке. Дезире Бастане. Глаза ее потемнели от страха. Худые нервные руки все еще теребили фотографию, с которой улыбалось мальчишеское лицо, отражая свет фонарей. Ничего подобного. Аристит муж Дезире. Глава рыбацкой династии, носящий ту же фамилию. Старик за семьдесят. Усище-патриарха. Длинные седые волосы под плоской островной шляпой. Он потерял ногу за много лет до моего рождения. Несчастный случай в море. Тот же, что унес жизнь его старшего сына. Старик пронзил меня взглядом, когда я проходила мимо. Он тихо продолжил, обращаясь к жене. «Чтоб я от тебя больше не слышал про злой рок. И убери эту штуку». Дезире отвела взгляд и сплела пальцы на фотографии. За спиной у нее юноша лет девятнадцати-двадцати глянул на меня с робким любопытством из-за очков в проволочной оправе. Он, кажется, собирался что-то сказать. Но тут Арестит повернулся. Юноша поспешил к нему, бесшумно ступая босиком по камням. Носильщики уже стояли в море по грудь, лицом к берегу, держа святую так, чтобы ее ноги были погружены в воду. Волны бились о плиту, смывая цветы. Аллен и Гелен были впереди. Флинн с моим отцом. Позади. Они напрягались, стараясь противостоять течению. вода должно быть холодная, несмотря на август. у меня лицо занемело от летящей водяной пыли, и я дрожала, потому что ветер насквозь продувал шерстяную куртку, а ведь я стояла на берегу. Когда все деревенские разошлись по местам, отец альбан поднял посох для финального благословения. В эту секунду жан большой поднял голову, чтобы посмотреть на священника и встретился глазами со мной. на какой то миг нас с отцом казалось окутал кокон тишины отец смотрел на меня через просвет между ногами святой слегка приоткрыв рот между бровями пролегла сосредоточенная морщинка медальон на шее горел алым пламенем у меня что то встало в горле какая то преграда она не давала дышать руки стали словно не мои чужие мне показалось что флинн стоящий рядом с отцом пошевелился потом их резко ударила сзади волной И Жан Большой, все еще глядя на меня, пошатнулся в волне, потерял равновесие, вытянул руку, чтобы не упасть, и уронил святую Марину с каменной плиты в глубокие воды у мыса Грино. Долю секунды она, казалось чудом, держалась на плаву в бурном море. Шелковая юбка раздувалась вокруг алым колоколом. Потом святая исчезла. Жан Большой растерянно стоял, глядя в никуда. Отец Альбон протянул руки, тщетно пытаясь поймать святую. Ареитды издал удивленный смешок. Юноша в очках за спиной арестида сделал шаг к воде и остановился. Мой отец стоял еще секунду, и нелепый праздничный свет фонариков играл у него на лице, лишенным каких-либо иных признаков оживления. Потом он обратился в бегство, выбрался из моря, оскальзываясь на камнях, с усилием выпрямляясь снова, борясь с тяжестью намокшей одежды. Отец крикнула я, когда он поравнялся со мной. но он исчез не оглянувшись мне показалось что достигнув бывшей точки мыса грино он издал какой- то звук долгий прерывистый стон. но может это был ветер